Глава 8. Время компота Мастер жил на окраине Каширы, и вокруг его дома росли старые яблони. С ветках их сверкающие сосульки, между которыми летали синицы и воробьи. Я думал, что увижу человека преклонных лет, но мастер был вполне молод, с добрым и внимательным, но очень белым, даже белоснежным каким-то зимним лицом. Он встретил нас на крыльце, расцеловался с писателем и спросил его, как звать ваших великих друзей. Писатель познакомил нас и объяснил коротко бамбуковую затею. — О делах потом, — сказал мастер, — прошу вас и ваших великих друзей в дом, к столу. — Прошу, прошу, прошу. Несколько смущенные мы с Орловым уложили бамбук под яблоню, смели веником снег с ботинок и вошли в дом За столом собралась уже вся семья мастера — дедушки и тетушки, сестры с мужьями, племянники. Мастер представил нас как великих друзей писателя-путешественника. Мы краснели, кланялись, не зная, как подтвердить свое величие. «Да, — Да-да, это мои великие друзья, — поддакивал писатель-путешественник. — Один из них, правда, немного похож на Гусакова, но это сходство чисто внешнее, на самом деле он великий человек. Ему в поезде чуть голову не отрезали. «Не может быть!» — восклицали родственники. А стол, за который усадили нас, был завален угощением. Горы салата, застывшие озера холодца, белоснежное лицо мастера порхало над столом. Мелькали добрые руки тетушек, которые подкладывали писателю путешественнику и его великим друзьям свеколки с чесноком, селедочки в шубе, картошечки в мундире, Мастер произнес речь в честь своего великого друга-писателя. Писатель-путешественник произнес речь в честь своего великого друга-мастера. Дядюшка, Карппуль Карпыч, произнес речь в честь великих друзей великого друга-мастера. «Кстати, — пояснял писатель-путешественник, — мои друзья задумали великое дело, они решили построить самую легкую лодку в мире, и тут не обойтись без мастера, который велик, как гора». Скажем, Казбек. Тут все принялись обсуждать, какая гора больше, Казбек или Эльбрус. С гор спустились к морю, а на море и оказалась самая легкая лодка в мире. Тут родственники призадумались, какой должна быть самая легкая лодка, кинулись к окнам глядеть на бамбук. — Бамбук-то легкий! — вскрикивал кое-кто из них. — А можжевельник полегше будет. — А орех? — Постойте, постойте, — успокаивал мастер, — сейчас не время бамбука и других материалов, время борща. И он принялся разливать борщ таким половником, на котором впору было отправиться в плаванье. — Лодка не получится, — говорил мастер чуть позже, — если мы не отведаем гуся. — Мы принялись за гуся, у которого оказалось столько ног, сколько людей сидело за столом, двенадцать. «А все-таки бамбук не такой уж и легкий», — сказал вдруг дядюшка Карп Поликарпыч. «Я раньше никогда не работал, бамбук», — заметил мастер, недовольно двинув бровями. «И ты бы, Карп Поликарпыч, лучше бы думал о гусе». «А я думаю не только о гусе, но и о бамбуке», — ответил Карп Поликарпыч. Подняв брови повыше, мастер внимательно оглядел Карп Поликарпыча. В глазах его выражалось сильное сомнение в том, что в голове у дядюшки могут уместиться две такие важные мысли. Дядюшка глаз своих не отвел, а гусиную ногу стал грызть более напряженно, как бы намекая. Вот видишь, ем гуся, а думаю о бамбуке. Отложив недоеденную гусиную ногу, мастер встал и вышел из-за стола в кабинет. В комнате создалась неловкость. Многие родственники глядели на Карп Поликарпыча с большим осуждением. Кто-то из тетушек сильно толкнул его в бок. Карп Поликарпыч, не теряя достоинства, упорно ел ногу, делая глазами вид, что по-прежнему думает о бамбуке. Между тем мастер вернулся из кабинета, держа в руках скальпель, пинцет и увеличительное стекло. Не садясь вновь за стол, он прошел к выходу, и кто-то из племянников накинул ему на плечи полушубок. В окно мы видели, как мастер трогает пинцетом бамбук, скоблит его скальпелем и разглядывает в увеличительное стекло Вернувшись в дом, он молча уселся за стол и принялся доедать гусиное блюдо. Все напряженно молчали, ожидая, что скажет мастер. Откашлившись, мастер сказал. Время компота. И только когда прикатили бочку компота, когда всякому были выданы и груша сморщенная, и черносливина, и яблочко, и виноградье, и мирабель, мастер ободряюще поглядел на меня. — Приезжайте через месяц. Не знаю, будет ли это самая легкая лодка в мире, но самую легкую в Кашире я сделаю».